Асель Александрович рос сиротой, их было два брата, отца они не помнили, мать умерла, когда Алексею Санчу было десять лет, состояние было маленькое, дядя Каренин, важный чиновник и когда-то любимец покойного императора, воспитал их.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 и противны ему.